Глава 13. Вина. Обида. Задание. Напиши, за что ты винишь себя и на что обижаешься. Очень личная история. Продолжение. Напомню, что когда мне было 29, я считал себя законченным неудачником. Ничего не получалось, не клеилось. Все осложнялось низкой самооценкой, большими финансовыми проблемами, долгами кредитами. Как жить было совершенно непонятно. И тут появляется в моей жизни человек по имени Вадим, который был клиентом компании, в которой я работал. У него был большой автосалон, и он гонял автомобили из Арабских Эмиратов. Был такой бизнес в то время. Покупали дешево битые машины, растаможивали, привозили в Россию, ремонтировали и продавали. Прибыль получалась 200-300%. И он однажды обратился ко мне. «Слушай, мне оборотные деньги нужны на закупку машин, можешь дать на время деньги?» Я поинтересовался, а на каких условиях? «Тысячу долларов даешь, через неделю десять дней тысячу двести возвращаем». Я согласился. «Даю тысячу, через неделю получаю тысячу двести». «Нормально». Проходит еще неделя. Он снова говорит «две тысячи можешь?» «Могу». Даю и через неделю получаю 2400. Я же Рокфеллер, 20% в неделю. Кто еще столько зарабатывает? Радуюсь, все будет в шоколаде в моей жизни. Еще пару раз давал уже большие суммы и получал деньги назад вовремя и в полном объеме. Но однажды наступил момент, когда он попросил столько, сколько я не мог ему дать. Эта сумма была близка к стоимости небольшого объекта загородной недвижимости рядом с Санкт-Петербургом. Я сказал, что у меня столько нет. Он мне ответил, что другого тогда найдет. Я побежал в банк за кредитом. Жадность взяла верх. Там сказали, что без проблем, но через три дня. Я говорю, что мне надо именно сегодня. Но. Я пошел к серьезным знакомым, которые давали деньги под расписку тем, кого знают, и взял у них нужную сумму. Процент был у них больше, чем в банке, но я подсчитал, что все равно останусь в большом плюсе. Деньги взял, товарищу этому отдал, с него получил расписку и жду. Должно было пройти недели три, когда я должен был получить назад свои деньги с прибылью. Думал, все, сейчас закрою все кредиты, долги погашу и заживу, наконец. Наступает день Икс, спрашиваю, как дела, говорит, что все в порядке, но надо подождать. И пошло-поехало. Каждый день какие-то новые обстоятельства, вновь открывшиеся причины. Подожди, подожди, подожди. Каждый вечер надежда на завтрашний день. Каждый день я считаю проценты, которые уже должен. Но товарищ этот никуда не пропадает, убедительно рассказывает мне, что, где и как. В то время я впервые заметил у себя седые волосы. Я тогда не умел работать со своими эмоциями, не знал, что можно делать процесс, я просто сильно волновался, весь издергался, не мог уснуть и просыпался разбитым. Ну и в один прекрасный день мой партнер пропал окончательно. Я пытался его найти, но он исчез. Мне серьезные ребята начинают напоминать, что срок уже прошел. Прихожу я к ним и рассказываю все как есть. Они почему-то в то время были уже очень прокаченные. Майкла Роуча они вряд ли читали, но говорили так. «Ручка от кого? Кто расписку писал? Чьей ручкой написано?» Я говорю «моей». Они говорят, значит, ты и есть источник всего происходящего, и не надо рассказывать истории, а надо отдавать деньги. Я понял, что аргументы у меня закончились, и побежал в банк, в который уже обращался. Три дня-то у меня есть. Банк выдал мне кредит, я рассчитался с кредиторами. И тут-то я понял, что напрасно думал, что у меня в жизни была черная полоса. Оказывается, она была белая. Думаю, а что делать? Как жить дальше вообще непонятно. Я к Раисе Захаровне. Раиска, как жить будем? У нас с тобой два образования, юридическое и экономическое. До этого много лет назад я работал следователем по расследованию экономических преступлений, и моей специализацией были мошенники. То есть, когда я отправлял дела в суд, я думал, боже мой, ну как можно поддаваться на уловки мошенников? Видимо, я так громко думал, что вселенная решила мне это показать. Потом я работал начальником службы экономической безопасности в банке, в лизинговой компании, то есть проверка людей на благонадежность была моей прямой обязанностью. Я говорю Захаровне, что делать будем, придумай что-нибудь. Нет ответа. Забилась где-то в уголок библиотеки и жалобно поскуливает. И пошел я набираться уму-разуму туда, куда бы раньше ни за что не пошел. Я пошел на первый в своей жизни трансформационный тренинг соответственно, пришел туда как чистый лист, тут же стал все выполнять, воплощать в жизнь, прошел еще лидерскую программу, которую тут же стал воплощать в своей непростой жизни. Когда я в лидерской тетрадке писал долгосрочные цели, мне было и смешно, и грустно одновременно, потому что при наличии долгов, которые у меня были на тот момент, жил в хрущевке с женой и с ребенком, я писал, что хочу квартиру в центре Питера от 100 квадратных метров, с видом на исторические памятники и воду, а также автомобиль «Инфинити» и четыре раза в год отдыхать за границей. Вот такой планчик. Писал и плакал. Наверное, не получится ничего, думал я тогда. Ну а потом пошел все реализовывать. Все проекты, которые держал под сукном, начал воплощать, подошел ко всему творчески и появились первые результаты. Довольно быстро финансовое положение стало улучшаться. Через 11 месяцев после того случая я закрыл все свои долги и кредиты, Через 5-6 лет я достиг всех своих финансовых целей, то есть я везде поставил галочки. В тот момент я уже понял, что все зависит от мышления. Я написал книжку Пэша о том опыте, который перевернул мою жизнь, а эта книга повлияла на мою дальнейшую судьбу. Появились новые партнеры, обновились личные отношения, я создал первые тренинги, новые ощущения себя, своего предназначения и прочее. И все это благодаря тому самому Вадиму, которого я создал 15 лет назад для себя. И теперь столько счастливых лиц на планете. Я его никогда не искал. Я понял, что это мой кармический партнер, мой лучший друг, самый лучший друг в жизни, и я ему очень благодарен. К чему я рассказал эту историю? Мог ли Вадим чисто гипотетически быть честным человеком, попавшим в сложную ситуацию? Мог он испытывать чувство вины от того, что так получилось? Вполне мог. А вот теперь вопрос, зачем? Ведь он идеально сыграл свою роль мистера зло, благодаря которой открылся сценарий моего супергероя. Какие у меня могут быть претензии к нему, а у него к самому себе? Иногда люди играют для тебя, а иногда ты играешь для кого-то роль мистера зло. Выдохни и просто пойми, что если ты что-то сделал... Значит, человек тебя нанял в качестве актера для проживания такой ситуации. Вина. В некоторых культурах, островных или в Тибете, нет слова «вина». То есть объяснить тибетцу, что такое вина, довольно сложно. Единственное, как можно объяснить, это что-то, что в следующий раз ты можешь сделать по-другому. Копаться в прошлом, которого уже нет и которое уже не изменишь, нет никакого смысла. Единственное, что ты можешь сделать со своей виной, это понимание того, что в следующий раз ты так не поступишь. Например, ты совершил ДТП с участием пешехода, и единственное, что ты можешь сделать, строго соблюдать правила дорожного движения, останавливаться перед пешеходным переходом и никогда не превышать скорость. Или унес ты чью-то жизнь, случайно и не можешь теперь с этим смириться. Возьми ребенка в детском доме и сделай его счастливым. Найди способ проявить любовь. Важно поддерживать баланс боли и любви. Помни, проживание опыта в чувстве вины это одна из любимых историй жертвы, потому что когда я чувствую себя виноватым, можно ничего не исправлять. Есть анекдот на эту тему про скорпиона и черепашку. Скорпион попросил черепашку перевести его на другой берег реки, а она говорит, да ну тебя, ты же ужалишь. В итоге черепаха перевезла его через речку, а он ее ужалил. Черепаха, «Скорпион, ты же обещал!» А Скорпион в ответ, «Ну, вот такое я говно!» То есть проживание чувства вины дает возможность тебе говорить, «Вот такое я говно, и поэтому я так делал, так и буду дальше делать». Вина – это самооправдание, и никакого раскаяния она не предполагает. Признание вины – это возможность не признавать своей ответственности и не исправлять ошибок. Чувство вины дает право повторять ошибки, дает энергию для того, чтобы совершать их еще больше. Старайся никого не обвинять и не быть виноватым. Не хочется тебе есть мясо, не ешь. Но не надо есть тех, кто ест мясо. Есть такие воинствующие вегетарианцы, которые ненавидят мясоедов. О какой безусловной любви может идти речь? О каком принятии, когда столько агрессии в людях? Через агрессию, через неприятие невозможно ничего решить себя. И если что-то сделано в прошлом, пусть даже это не очень хорошая история по отношению к другим людям, это значит, что души об этом договорились, и не надо брать на себя вины. Из зала. Я вот не понимаю, если исходить из того, что никого нельзя винить за поступки, то тогда не нужны суды? Дмитрий Хара. Ты же не пойдешь сама на себя в суд подавать? Давайте сначала с собственной виной разберемся. «В чем ты виноват? За что ты себя винишь?» «Из зала. У меня такая тупиковая ситуация. Раньше я могла обижаться по любому поводу, а сейчас обижаться-то не на что и не за что». «У нас есть знакомый. Он владелец транспортной компании. У него четверо детей. Было». Он отгонял трейлер во дворе и задавил насмерть младшую дочь. В такой тяжелейшей ситуации человек мог спиться, повеситься, не пережив горя. Запросто. А что было бы тогда с остальными тремя детьми и женой? И дочки нет, и папа себя жизни лишил. Понятное дело, что это огромное горе. Но человек смог это прожить, трансформировать энергию боли в любовь. Он не спился, детей остальных воспитал и компанию сохранил. Вот это называется ответственностью. Да, ситуация уже произошла. Душа выбрала для себя такой путь умереть в раннем возрасте, такой быстрый переход из жизни в жизнь. Кто-то младенцем выбирает умереть. Есть такие цепочки быстрого перерождения. Из зала. О, как я долго себя винила, когда мой трехлетний внук утонул. Все немного утихло, и я все просчитываю и понимаю, что они все равно в это время были бы там в отпуске и все равно они бы полезли купаться, потому что была жара. Дмитрий Хара. Да, себя нужно простить. Если себя простишь, остальные тоже простят. Пока ты чувствуешь свою вину, это чувствуют все вокруг. Ты заражаешь этим чувством всех. Для прощения себя важно понять, что ты иногда играешь для других те роли, о которых договорились ваши души, и снять фокус с себя, вот и все. Универсальное средство для снятия чувства вины – Это процесс. Вина – это тоже дискомфорт в теле. Чувствуешь вину, боль накатила. Говори «привет, боль» и забирай оттуда энергию. Снова подкатила, повторяй «привет, боль». Это универсальный и простой инструмент, однако многие о нем не знают, но потом поражаются его эффективности. Ты еще не раз убедишься, насколько это хорошо работает. Реальные примеры. Первый. От парня отказались родители, потом его взяли в приемную семью. Приемный отец держал его в подвале, пристегивал к батарее, бил, вставлял иголки под ногти издевался. Он считал, что так он воспитывает мужчину. Парень к нам пришел на перепрошивку. Он уже до нее все понял, простил, сделал выводы, для чего все это было и так далее. Он смог трансформировать свою боль в благодарность и любовь к котчему. Самый лучший учитель самый лучший друг. Помог ему бросить пить, заботиться о нем и благодарит. Второй. Женщина говорит, что она ненавидит своих родителей, что они ей всю жизнь испортили. Я с рождения каталась, как сыр в масле. Деньги всегда были, учиться в Лондон отправили. Они еще и бутик мне купили, чтобы сразу же бизнес был, и деньги сыпались на меня. Ни шагу в своей жизни я не сделала без них. Все за меня рассчитали. Ненавижу. Как не воспитывай своих детей. Если есть у них в жизни сценарий обиды на родителей, то они найдут способ. У многих в голове не укладывается, как это можно благодарить человека, который тебя бил и всячески издевался над тобой. В чем смысл, спрашивают люди. Все зависит от того, из чего ты в жизни исходишь. Если из боли, то для тебя все будет болью. Если из любви, то все будет любовью. Если ты до сих пор считаешь, что есть то, что нельзя простить в этой жизни, то сердце твое закрыто. Открой сердце, и все получится. Не нужно просчитывать всю жизнь. Какая тебе от этого выгода, что получишь или не получишь? Просто создавай любовь. Ты можешь мстить или ненавидеть, можешь пить или впасть в тоску, это только твой выбор. События для всех одинаковы, но почему-то кто-то действует одним образом, а кто-то иначе. Нельсон Мандела 20 лет провел в тюрьме, и все ждали, что он выйдет и устроит революцию, и всех этих белых уничтожит. Прямо ждали мести кровной. А он этого не сделал. Он всех простил, всех отпустил. Этот человек просто создал любовь. Мог по-другому поступить, но создал в мире любовь. Это и есть ответственность. Это и есть зрелость души, когда она способна принимать такие решения, а не действовать под влиянием обиды, вины, гнева. Для этого я дал вам инструмент-процесс, чтобы трансформировать боль в любовь. Боль – это только эго. Только эго может болеть. Сердце болеть не может, когда оно открыто. Это чистая, безусловная любовь и божественный свет. Находясь в этом состоянии, жить намного проще. Не нужно ничего оценивать, не надо ни о чем думать, просто открываешь сердце новому опыту, проживаешь, благодаришь. Это самое ресурсное состояние человека. Обида. Мы уже говорили об обиде, но теперь у меня есть отличная новость. Тебя невозможно обидеть. Ты можешь только обидеться, то есть обидеть себя. Тибетская притча. Учитель спросил учеников, есть ли люди, на которых вы обижаетесь. Да, есть учитель. Несите помидоров столько, сколько людей, на которых вы обижаетесь в жизни. Приходят ученики, приносят пакетики с помидорами. Проходит день, два, три, недели, Они носят эти помидоры за собой, помидоры уже испортились, в классе плохой запах, находиться невозможно. Подходят ученики к учителю и спрашивают, что им делать с этими помидорами. «Так выкиньте их, наконец!» «Что такое обида? Это тухлый помидор!» «Ты думаешь, что ты обижаешься на человека?» «А воняет-то от кого?» «А воняет от тебя!» Вина и обида – два полюса. Пока ты чувствуешь вину, человек заряжается своей обидой. Как только ты вину устранил, и он уже обижаться не может. Ты невинен, поэтому безобиден. Всегда надо помнить о том, какие семена ты посеешь. Я глубоко уверен, что раскрывать людей надо только через безусловную любовь, через открытое сердце. Каждую секунду ты выбираешь любовь или боль. В каком случае ты обижаешься? Когда человек что-то не сделал или сделал, но не так, как ты ожидал. Это твои несбывшиеся ожидания. Запомни волшебную поговорку перепрошитых. Ожидания не работают никогда. В принципе, никто не обязан оправдывать твои ожидания, как и ты не обязан оправдывать ничьих ожиданий. Помни, что каждую секунду происходит только все самое наилучшее. У Вселенной бесчисленное количество вариантов, но реализуются только самые лучшие. Поэтому если что-то произошло, значит это и был единственный, самый лучший вариант. Ты получил опыт, а за опыт нужно благодарить. Поэтому слово «обида» меняем на слово «благодарность». Ты можешь обижаться на людей, которые тебя били, если ты живешь в низких вибрациях, в состоянии жертвы, а можешь искренне поблагодарить их за опыт. Ты уже знаешь, как реагировать на физическую боль и как извлекать из нее энергию, а теперь еще несколько инструментов, которые ты можешь применять, если к тебе применяют психическое насилие. Обзывают, пытаются обидеть, обозвать, отчитывают инструмент номер один не сопротивляйся и не спорь почувствуй где в каком месте тела ты чувствуешь дискомфорт и сделай процесс или просто вдох и выдох инструмент номер два в пылу споры или ссоры когда собеседник называет тебя как-то сделай глубокий вдох и вместе с выдохом улыбаясь произнеси слово да И представь, что, произнося это слово, ты чувствуешь, как волна энергии течет по твоему телу, и ты принимаешь силу этих слов как чистую энергию. Инструмент номер три. Представь, что человек, который оскорбляет тебя, это нанятый тобой клоун-неудачник. Неудачник он, потому что ты раскусил его, и если тебе становятся смешны его жалкие попытки оскорбить тебя, смейся. Самое главное, помни, что все, кто достает тебя, это нанятые тобой актеры, которые прокачивают твои качества безусловной любви и безусловной радости. А также помни о том, что тебя невозможно обидеть. Ты можешь только обидеться, то есть обидеть себя. Вопрос, зачем тебе обижать себя? Может лучше начать радоваться, влюбляться, воодушевляться? Рекомендация. Запиши важные фразы, которые помогут тебе, когда ты испытываешь состояние вины или обиды. «Мне не за что себя винить. Я получил свой опыт, ты получил свой». «У меня нет обиды на тебя. Я получил свой опыт, а ты свой».